Глава 72. Воскресенье, 13 августа, 11.00, 12.00. Долгая выдалась ночка. «Да, офицеры», — вежливо спросил Джорг Джидервиши, не выходя из-за стола. «Казалось, он не менял позу с тех пор, как Норман Поттинг и Вельвета Уайльд были здесь вчера». В лежала курок сигары, затхлый воздух отдавал дымом. «Можно и так сказать», — ответила Уайльд. Глядя на поттенка, Дервиши заметил. «Даже побриться некогда», — он ухмыльнулся. «А из меня выйдет отличный детектив, правда? Подмечаю детали, как Шерлок Холмс, мистер Дервиши». «Нам нужно еще раз поговорить с вашим сыном Александером», не реагируя на комментарии, сказал Поттинг. «Без проблем. Как только приедет мой адвокат...» Сержант покачал головой, сжимая стопку документов. «Повторюсь. Мы можем сделать все просто». «Или вы хотите усложнить себе жизнь?» Дервиши игриво покрутил искусственной рукой. «Неужели?» «Вы мне угрожаете!» Поттинг наклонился близко к хозяину дома и положил на стол листок бумаги. «У меня есть ордер на обыск вашего дома. Могу вызвать и местную группу, которая вчера уже была здесь, и вместе с ними мы разберем ваше жилье по кусочкам, а также арестуем вас и Александера. Решайте сами». «И на каком же основании вы собираетесь арестовывать меня и моего сына?» «Александера за сговор с целью похищения. Вас, мистер Дервиш, и за девушку, чикишки были набиты кокаином на 300 тысяч фунтов. Она приехала в Британию по фальшивому паспорту и скончалась вчера вечером в аэропорту Гатуик. При ней был мобильный телефон всего с одним номером в списке контактов. Это номер, принадлежащий вам кебабной, который не указан в справочнике». «Помню о презумпции невиновности, предполагаю, что вы, честный брайтонский бизнесмен, ничего об этом не знаете». «Верно. Очень рад это слышать, хотя мой босс придерживается другого мнения. Но давайте оставим эту тему и просто поговорим с вашим сыном». Дервиш неохотно нажал на кнопку интеркома, поднял трубку и сказал «Мерлинда, приведи сюда александра Через пару минут супруга Дервиши, одетая в сиреневый спортивный костюм и тапочки, привела заплаканного парнишку. На нем была майка со звездными войнами и спортивные штаны. Оба сели на кожаный диван справа от детективов. Женщина выглядела напуганной. Действуя по заранее подготовленному плану, вельвета Уайльд осторожно обратилась к мальчику. александр у твоего друга Манго большие неприятности». Ваш розыгрыш обернулся бедой, и мы полагаем, что его жизнь в серьезной опасности. Поможешь нам найти его?» Тот уныло кивнул. «Хорошо. Мы в курсе, что забрать манго со стадиона Амекс и увезти на ту заброшенную ферму в Бетдингхэме помогали Валбан и еще двое неизвестных, по твоим словам, мужчин. Ты знаешь, где они сейчас?» «Так как мы проводим срочный допрос в целях спасения жизни, надеюсь, мы продолжим его здесь, и нам не придется забирать тебя в участок». Парнишка крутил запястьями и так пристально смотрел на детективов, будто от этого зависело его существование. Александр Все тем же осторожным тоном обратилась к нему Уайльд. Он продолжал молча заламывать руки, «Александер, мы тебя не обвиняем. Да, ты совершил глупость, думая, что будет весело, но теперь жизнь Манго действительно в опасности, и ты должен нам помочь». «Ладно», — отозвался мальчишка, едва слышным шепотом. Вельвета улыбнулась. «Кто-нибудь еще был в этом замешан?» александр посмотрел на Уайльд, Затем перевел взгляд на отца, на мать. «Я? Я не хочу, чтобы у них были проблемы». «Говори!» — приказал отец. Лицо мальчика покраснело, из глаз потекли слезы. «Джорг Джи!» — одернула мужа Мерлинда. «Он и так очень расстроен». «Да? Я тоже расстроен. Говори!» «Рассказывай все полицейским, иначе тебя арестуют и отправят в тюрьму». «Только Валбан!» — в слезах прошептал парень. «Я же говорил, только Валбан и еще двое! Я их не знаю!» Валбан и Дритон всегда хорошо относились к Александеру, тогда как другие охранники отца были с ним очень высокомерны про валбана он не мог не сказать а вот насчет дритана собирался молчать и дальше еще одного мужчину он действительно не знал готовый взорваться дервиши стукнул по интеркому и заревел дритан сейчас же ко мне затем взял телефон нажал кнопку быстрого вызова и гневно сказал валбан где ты Я оставил уже пять сообщений. Перезвони. Появился менее крупный из тех двоих, что прошлой ночью впустили потинга и Уайльд к Дервиши. Охранник, как и прежде, был одет в черное. К его уху тянулся наушник. «Это Дритон Нано», — сообщил Дервиш и обратился к нему. «Дритон, пришли детективы из полиции Сассекса». «Не расскажешь им, куда делся валбан Тот пожал плечами. «Не знаю, босс. Валбон привезти Александера домой примерно пол первого. Потом говорит, что поехать за сигаретами. Когда утром я встать, его тут нет». «Какую машину он мог взять?» спросил Норман Поттинг. «Один из рейндж-роверов». Поттинг узнал регистрационный номер автомобиля, и отправил его в отдел с просьбой немедленно пробить по камерам. «Это все, что ты можешь нам сообщить, Александр?» поинтересовалась Уайльд у жутко напуганного мальчика. Тот глянул на родителей и прошептал в ответ «Все».